Из слова восьмидесятого. Житие духовное есть деятельность без участия чувств. Оно описано отцами. Как скоро умы святых приемлют на себя оное, отъемлются от среды воззрение вещественное и дебелость тела, и начинается уже воззрение умное, а воззрением вещественным называю тварь первоначального естества. И от всего вещественного воззрения человек удобно возводится к познанию уединенного жития, которое по ясному истолкованию есть удивление Богу. Это есть то высокое состояние при наслаждении будущими благами, какое дается в свободе бессмертной жизни, в жизни по воскресении. Потому что природа человеческая не перестанет там всегда удивляться Богу, вовсе не имея никакого помышления о тварях. Ибо если было бы, что подобное Богу, то ум мог бы подвигнуть быть к этому иногда Богом, а иногда сим самым. Но по велико всякая красота твари в будущем обновлении ниже красоты Божией. то как может ум воззрением своим устраниться от красоты Божией? Горе нам, что не знаем душ своих и того, к какому житию мы призваны. Но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самый мир, пороки его и упокоение его почитаем чем-то значительным. Но Христе единый всесильный, блажен, ему же есть заступление его у тебе, восхождение сердце своем положи. Ты, Господи, отвращай лица наши от мира к тому, чтобы вожделевать Тебя, пока не увидим, что такое мир и не перестанем верить тени, как действительности». вновь сотворив, обнови, Господи, в уме нашем прочение прежде смерти, чтобы в час исшествия нашего нам знать, каковы были шествие и исшествия наши в мире всем, пока не совершено нами дело, на которое по воле Твоей первоначально мы призваны в жизнь. И потом не воспринята надежда умом, исполненным упование получить по обетованию писаний великие блага, какие уготовала любовь твоя во втором воссоздании, о котором памятование сохраняется верою Таинства.